Глава 10. В тот же день, поздно вечером, Джеймс позвонил мне и сказал, что я могу работать с его собственной лошадью, Терниптопом, которая в следующий четверг участвует в стипль-чезе для новичков в Стретфорде на Эйвоне. Я начал благодарить, но он перебил. Вы должны знать, он не победит, он никогда не брал серьезных препятствий, только легкие заборы. Я хочу, чтобы он привыкал к большим скачкам и вы без напряжения должны просто пройти дистанцию. Хорошо? Да, согласился я. Хорошо. И он повесил трубку. Не было сказано ни слова о том, ждет ли он или не ждет фокусов с кусками сахара. Я устал. Весь день я провел в дороге. Я посетил в деване красивую вдову Арта Мэттьюза бесплодная поездка. Она была точно такая же замороженная, как и раньше. Вдовство также не прибавило ей теплоты, как и супружеская жизнь. Светловолосая, выхоленная и холодная. Она отвечала на мои вопросы с ледяным спокойствием, без любопытства и заинтересованности. Арт погиб четыре месяца назад. Она говорила о нем так, будто едва помнила, как он выглядел. Нет, она не знает, почему Арт постоянно ссорился с Корином. Нет, она не знает, почему Арту пришла мысль покончить с собой. Нет, Арту не слишком нравился мистер Джон Боллертон. Да, Арт однажды появился на экране в передаче «Скачки недели». Нет, это не был успех, сказала она, и воспоминание о старой обиде прозвучало в ее голосе. Арта выставили в передаче дураком. Арт, чье обостренное чувство чести и любовь к порядку завоевали ему уважение всех, кто связан со скачками, на экране был представлен как сварливый, ограниченный недоумок. Нет, она не может вспомнить, как шла передача. Но она помнит, и даже слишком хорошо, какое впечатление она произвела на ее семью и друзей. После передачи все... Жалели ее, что она выбрала такого мужа. Я слушал ее и в глубине души жалел покойного Арта за такой выбор. На следующий день к негодованию Тик-Тока я снова присвоил мини-купер. На этот раз я поехал через Челтенхэм и навестил чистенькое новое бунгало Питера Клоуни, свернув шоссе на узкую извилистую дорогу к деревне среди холмов. Жена питер открыла дверь и с напряженной улыбкой пригласила зайти. Она больше не выглядела счастливой, цветущей и довольной. Прямые волосы небрежно заколоты на затылке, в доме чуть ли не холоднее, чем на улице, и на ней порванные меховые тапочки, толстые носки, несколько теплых кофт и перчатки. Без помады на губах и жизни в глазах она едва ли напоминала ту счастливую женщину, дом, который я посетил четыре месяца назад. — Заходите, — пригласила она. — Но боюсь, что Питер будет не скоро. Он поехал на Бирмингемские скачки. Возможно, он получит работу, как запасной жокей. Ее голос звучал безнадежно. — Конечно, получит, — заверил я. Он хороший жокей. Наверное, тренер и так не думает, в отчаянии возразила она. С тех пор, как он потерял регулярную работу, он участвует в самое большое в одной скачке за неделю. Мы не можем жить на это. Как можно жить на 10 фунтов? Если положение в ближайшее время не изменится, ему придется бросить стипль час и поискать что-то другое. Но его интересует только лошади и скачки. Если он не вернется в спорт, для него это будет катастрофа. Она провела меня в гостиную, которая стала еще более пустой, чем раньше. Разоренной. Исчез купленный в рассрочку телевизор. На его месте стояла детская кровать. Картонный ящик на металлической подставке. Я подошел и посмотрел на малыша. Маленький сверток под горой одеял. Он спал. Я выразил восхищение, что наконец увидел сына Питера. И лицо матери моментально ожило от удовольствия. Она настояла на том, что приготовить чай. Я подождал, пока она наконец села, сказав, что нет ни молока, ни сахара, ни печенья. И тут я задал самый важный вопрос. Тот ягуар городивший дорогу из за чего питер опоздал кому он принадлежал не знаем ответила она очень странно никто не приехал забрать его и он стоял поперек дороги все утро потом полиция отогнала его питер спрашивал у полицейских чья это машина потому что питер хотел сказать этому человеку чего стоило ему блокированная дорога но полицейские ответили что они еще не выяснили вы случайно не знаете Где Ягуар сейчас? Не знаю, там ли он сейчас, но прежде стоял во дворе большого гаража возле станции Тимберли. Я поблагодарил и встал. Она проводила меня до машины. Я знал, что Питер почти не занят в скачках и понимал, как мало он зарабатывает. Поэтому я привез большой ящик разных продуктов, масла, яиц и тому подобного, пластмассовые игрушки для малыша. Я занес коробку в бунгало и поставил ее на кухонный стол, не обращая внимания на удивленные протесты жены Питера. — Он слишком тяжелый, чтобы везти его назад, — усмехнулся я. — Вы найдете ему лучшее применение. Она заплакала. — Держитесь, — сказал я. — Скоро дела пойдут лучше. — А вам не кажется, что в бунгало... Слишком холодно для ребенка. Я где-то прочел, что некоторые дети умирают зимой из-за того, что дышат холодным воздухом, даже если они так тепло закутаны, как ваш. — Но я не могу топить, — всхлипывая проговорила она. — Плата за бунгало забирает почти все, что у нас есть. Мы топим только по вечерам. — Это правда, что дети умирают? — испугалась она. — Да, абсолютная правда, — подтвердил я. Вынул из кармана конверт и протянул ей. Тут подарок малышу. Тепло. Это не состояние, но вы сможете заплатить за электричество и купить уголь, если захотите. Похоже, что наступает морозная погода, и вы должны пообещать мне, что потратите деньги на тепло для малыша. «Обещаю», — тихо сказала она. Гараж возле станции Тимберли был недавно отремонтирован и с фасада сиял белоснежной штукатуркой, но когда я обошел его вокруг, сзади открылась плохо побеленная кирпичная стена. Рядом с ней стоял брошенный ягуар в окружении кучи старых шин. Я вернулся в гараж и спросил мужчину, работавшего там, могу ли я купить эту машину. — К сожалению, нет, сэр, — весело сообщил он. «Почему — Почему? — удивился я. На вид она никуда не годится разве что в металлолом я не могу продать ее с сожалением объяснил он потому что я не знаю кому она принадлежит но его лицо просветлело она уже так долго стоит здесь что можно считать стала моей как невостребованная утерянная собственность я спрошу в полиции без всяких понуканий с моей стороны он рассказал о игуаре все как его бросили поперек дороги и как фирма забрала машину сюда. Но кто-то ведь мог видеть, как водитель выходил из машины. Полиция думает, что его занесло в кювет, и он решил, мол, машина не стоит того, чтобы ее вытаскивать. — Сколько вы за нее хотите? — Вам, сэр, — он широко улыбнулся. — Я бы отдал ее за сто фунтов. — Сто фунтов. Я попрощался с ним и пошел к мини-куперам. Хотел бы я знать, неужели Кэмп Лоуру стоило сто фунтов сломать Питера Клуни? Неужели его одержимость, его ненависть к жакеям настолько сильны? Но ведь сто фунтов для Кэмп Лоура, размышлял я, наверное, значит, гораздо меньше, чем для меня. Станция Тимберли находилась почти в четырех милях от поворота на дорогу, ведущую к деревне Питера, то есть в часе быстрой ходьбы. Питер наткнулся на Ягуар в одиннадцать часов. Машину бросили поперек дороги за несколько секунд до того, как Питер поднялся на холм. Перед моим мысленным взором живо возникла картина, как Кэмп Лоур останавливается у поворота, где дорога, извиваясь, идет вниз как в бинокль наблюдает за домом Питера. Вот он увидел, как Питер вышел, сел в машину и отправился на скачки. У Кэмплоура оставалось немного времени, чтобы поставить машину на задуманную позицию, запереть дверцу и исчезнуть. Немного, но достаточно. Было одно важное обстоятельство, которое могло мне помочь. Известность Кэмплоура. Его лицо было так хорошо знакомо почти всему населению Британии, что он не мог надеяться уехать отсюда незамеченным. Наверняка даже в этом малонаселенном районе, подумал я, можно найти человека, который его видел. Я решил найти его. Я начал со станции. Касса была закрыта. Кассир дремал у багажном отделении возле горячей плиты с расписанием скачек в руках. Когда я вошел, кассир сразу проснулся и сказал, что следующий поезд в час десять. Мы поговорили о стипльчезе, но я ничего не узнал. Моррис Кэмплоур никогда, к большому сожалению, сказал кассир, не садился в поезд на станции Тимберли. Если бы такое случилось не в его смену, утверждал кассир, он бы все равно узнал. А он как раз дежурил в тот день, когда сюда притащили Ягуар. Отвратительная история. «Разве можно разрешать людям быть настолько богатыми, чтобы бросать такую машину в кювет, будто окурок?» Я спросил кассира, много ли пассажиров садилось в поезд на станции в тот полдень. «Много ли пассажиров?» — грустно повторил он. «Здесь никогда не бывает больше трех или четырех, ну, кроме тех дней, когда в Челтенхеме скачки». «Интересно», — равнодушно заметил я, — «мог ли тип, что бросил ягуар?» уехать в то утро с этой станции поездом. — С этой не мог, — уверенно сказал кассир, — потому что, как и всегда, все пассажиры, садившиеся в поезд, были леди. Да, женщины. Они ездят в Челкинхэм за покупками. В рабочее время у нас здесь не садится ни один мужчина. Конечно, за исключением дней скачек. Я сообщил ему свежую информацию о скачках в Бирмингеме, и когда уходил, он за государственный счет Звонил своему букмекеру. Как я потом с удовольствием узнал, он выиграл. В деревенском пабе в тимберли мне сказали, что Кэмп Лоур никогда не осчастливливал их своим присутствием. В двух кафе для водителей вдоль главной дороги никогда не слышали от своих ребят, чтобы они подсаживали его. Ни в одном гараже на расстоянии десяти миль никогда не видели его. Местная служба такси Никогда не возила его. Он никогда не садился в местный автобус. Куда бы я ни приходил, мне легко удавалось перевести разговор на Кэмп Лоура. Но это требовало времени. К тому моменту, когда дружелюбно настроенный водитель автобуса рассказал мне на автовокзале в Челтенхэме, что ни один из его товарищей никогда не возил такого знаменитого человека, было уже семь часов. Если бы не моя твердая, хотя и необоснованная уверенность, что именно Кэмп Лоур бросил Ягуар, мне пришлось бы довольствоваться тем, что, если никто не видел его, значит, он тут не был. Но я, хотя и потерпел неудачу, не считал, что мои розыски напрасны. Цистерна, перегородившая дорогу, оказалась там случайно, это ясно. Но у Питера... Было столько неприятностей из-за опоздания, что оружие само шло в руки врага. Достаточно было всего лишь заставить Питера опоздать еще раз, полунамеками распространить слухи о его ненадежности, и дело сделано. Ни доверия, ни работы, ни карьера. Подумав, я решил, что не все потеряно, и мне удастся раскопать что-нибудь еще поэтому я снял номер в Челтенхэмской гостинице и провел вечер в кино, чтобы отвлечь внимание от еды. Тикток, узнав по телефону, что я, оставляя его без машины еще на день, не рассердился. Он спросил, какие у меня успехи, я сообщил, что никаких. Он сказал, «Если ты прав насчет нашего друга, то учти, он очень коварный и хитрый». Тебе не удастся легко найти его следы. Без особой надежды утром я пошел на вокзал в Челтенхэме. Используя как пропуск фунтовую купюру, я вышел на человека, проверявшего билеты у пассажиров, приехавших из Тимберли в тот день, когда был брошен Ягуар. Мы с ним немного поболтали, и оказалось, он никогда не видел Кэмплоура, кроме как по телевидению. Хотя он словно бы сомневался когда это говорил. — Что вас смущает? — спросил я. — Понимаете, сэр, я его никогда не видел. Но, мне кажется, я видел его сестру. Как она выглядела? Она очень похожа на него, сэр, конечно. Иначе как бы я узнал, что это она? И одета она была, как жакей. Такие узкие брюки, не знаю, как они называются, и шарф на голове. — Хорошенькая. Очень хорошенькая. Сначала я не мог вспомнить, кого она мне напоминает. И только потом до меня дошло. Я не разговаривал с ней, понимаете? Я только взял у нее билет, когда она проходила. Вот и все. Я хорошо помню, как взял у нее билет. — А когда вы видели ее? — О, не могу сказать. Просто не знаю. — До Рождества. Незадолго до Рождества. В этом я уверен. В четверг утром я одевался и брился с особой тщательностью, потому что предвидел, какой прием меня ожидает. Шесть дней, как я не участвовал в скачках. Шесть дней, за которые клочки моей репутации были окончательно растоптаны и выброшены за ненадобностью. Жизнь в мире скачек шла быстро. Важно то, что сегодня. Еще важнее, что будет завтра. Но вчера... Мертво. Я принадлежал к вчерашним событиям и стал устаревшей новостью. Даже мой служитель удивился, увидев меня, хотя я написал, что приеду. — Вы сегодня работаете? — спросил он. — А я хотел узнать, не продадите ли вы седло? Тут есть парень, он только начинает, и ему нужно седло. — Пока я его сохраню, — заметил я. Я работаю с Терниптопом в четвертом заезде. Цвета мистера Эксминстера. Странный день. Я обнаружил, что меня все еще жалеют. Но к великому облегчению это больше не огорчало. Более того, я хладнокровно воспринял успех бывших моих лошадей в двух первых заездах. Единственное, что меня занимало, как поступит Джеймс с Сахаром. И что у него на сердце? Он давал инструкции участникам других заездов, и за всю первую половину дня мы обменялись лишь несколькими словами. Когда я вышел на парадный круг, он стоял один возле Терниптопа и задумчиво глядел вдаль. «Моррис Кэмп Лоур тут», — коротко бросил он. «Да, знаю, я видел его» он уже дал сахар нескольким лошадям что воскликнул я я спрашивал у многих морис в прошедшие несколько недель скармливал сахар большинству лошадей не только тем с которыми работали вы о тихо выдохнул я питер как дьявол тик правильно предсказывал ни одна из лошадей с которыми вы работали — Не проходила обычную проверку на допинг, — продолжал Джеймс. — Но другие лошади, которым Морис давал сахар, проходили. Результаты у всех отрицательные. Он давал сахар с допингом только моим лошадям, остальным для камуфляжа. Так что ему чертовски повезло, что ни одна из моих лошадей не проходила проверку, — сказал я. Джеймс покачал головой вы начал я не надеясь он кемплоор пытался дать терниптопу сахар джеймс сжал губы и смотрел на меня я затаил дыхание он пришел в бокс где седлают ворчливо проговорил джеймс и восхищался линиями лошади. Тернипто прошел иноходью, излучая великолепное здоровье, но Джеймс не успел договорить. К нему подошел один из распорядителей. Я так и не узнал, чем кончилось дело с сахаром, потому что пора было выходить на старт. Уже у второго препятствия я знал, что Кэмп Лоур не давал лошади сахар. Свинцовые гири, которые замедляли движение моих последних двадцати восьми лошадей, и которые как я вынужден был поверить появились в результате моего неумения исчезли терниптоп взлетал и прыгал и мчался вперед будто несущийся поезд он рвался к финишу почти не нуждаясь в поощрении мне хотелось громко кричать от облегчения терниптоп прыгал небрежно скорее с энтузиазмом чем с расчетом такой стиль не грозил особыми неприятностями когда он имел дело с заборами но сейчас на своем первом стипль чезе он с таким же пренебрежением относился и к серьезным препятствиям есть огромная разница между легко падающим от ударов копыт забором толщиной в одну доску и препятствием шириной в три фута прочно построенным из березовых бревен да если еще за ним ров с водой но молодой горячий и неосторожный терниптоп ничего не хотел замечать обстоятельства сложились так то в этой скачке мне надо было убедить Джеймса, и мое настроение, должен признаться, будто передалось Тернептопу. Мы заражали друг друга безрассудством и неоправданно рисковали, но нам удавалось избегать опасности. Я постоянно держал его с краю скаковой дорожки, проскальзывая вперед в любой открывавшийся проход, и он прыгал и брал все препятствия, встречавшиеся на пути. Если он подходил к препятствию в правильной позиции, Он легко перелетал через него, если в неправильный, переползал и опускался, где придется. Наш стиль напоминал скорее спуск с американских горок, чем благоразумную, хорошо рассчитанную скачку, предписанную Джеймсом. Но такой стиль учил упрямого тернептопа избегать неприятностей даже больше, чем спокойная пробежка в стороне от препятствий. Подходя к предпоследнему препятствию, я больше всего боялся что мы победим. Боялся потому, что знал, Джеймс хочет продать лошадь. Если она выиграет стип льчез для новичков, то будет стоить меньше. Несомненный парадокс. Слишком ранняя победа помешает ему войти в группу лучших новичков стип льчеза в будущем сезоне. Я знал, что гораздо лучше прийти вторым. Если он покажет, на что способен, но не выиграет, это прибавит в цене за него сотни фунтов» но мы начали скачку на слишком высокой скорости и у предпоследнего препятствия наша ненужная победа казалась неизбежной где то вблизи шла одна уставшая лошадь и я не слышал других за спиной терниптоп прыгнул или вернее упал случайно несмотря на мое понуждение сделать еще шаг он оттолкнулся слишком далеко и приземлился, безнадежно увязнув задними ногами во рву. Его передние ноги подогнулись от напряжения, и он упал на колени. Мой подбородок уперся в его правое ухо, а руки сомкнулись вокруг шеи. Даже тут упрямое чувство равновесия спасло его. И он встал на ноги, мощным броском швырнул меня снова в седло, и, покачивая головой, будто от отвращения, устремился вперед. Теперь впереди была лошадь, что шла рядом, и еще две, которые брали препятствия, пока мы там барахтались. Так что к последнему препятствию мы подошли четвертыми. Во время падения я потерял стремена, и мне не удалось вдеть в них ноги к моменту прыжка, так что мы взлетели, звякая и лязгая железом в воздухе. Я обхватил его круп ногами и слегка поощрял. Этернип топ довел игру до конца. Он обогнал двух лошадей и финишировал вторым. Джеймс ждал в боксе, где растет ловит лошадей. С его лица было старательно стерто всякое выражение. Лицо игрока в покер. Я спрыгнул с седла. «Вы никогда так не будете работать для меня, как сегодня», — сказал он. «Не буду». Согласился я, отстегнул пряжки подпруги, снял седло, взял его подмышку и, наконец, посмотрел ему в глаза. Они непроницаемо поблескивали из-под сощуренных век. — Вы доказали, что не утратили задора, — проворчал он. — Но вы могли погубить мою лошадь, доказывая свою правоту. Я молчал и себя, — добавил он, подразумевая, что это менее важно. Я покачал головой, слабо улыбнувшись. Не было шанса. — он окинул меня тяжелым взглядом. — Лучше приходите вечером в конюшне. Мы не можем говорить о том, о чем надо здесь. Тут слишком много народу. И, словно поставив на этом точку, владелец победителя наклонился через разделяющий барьер и стал восхищаться Терниптопом. А я поднял шлем и пошел в весовую, так и не зная, что же случилось перед скачкой в боксе, где седлают лошадей. Икток стоял в раздевалке возле моей вешалки. Он изящно поставил ногу на скамейку и сдвинул тирольскую шляпу на затылок. «В следующий раз, когда отправишься на такую скачку, оставь завещание на свою половину машины». Вместо приветствия сказал он. «Это избавит меня от лишней возни». «О, заткнись», — проговорил я и пошел в душ. «Многим людям», — громко на всю раздевалку продолжал Тик-Ток, «придется проглотить свои слова о тебе. Надеюсь, у них начнется несварение желудка». Он пошел за мной в душевую и, небрежно прислонившись к стене, наблюдал, как я моюсь. «Наверное, ты догадываешься, что твои сегодняшние подвиги ясно видели несколько миллионов домохозяек, инвалидов, сторожей и бездомных, которые вечно торчат у витрин телемагазинов. Что?» — воскликнул я. «Факт. А ты не знал? Последние три заезда заполняли время между передачами «Секс для шестого класса» и «Посмотри с бабулей». Работа великолепного». Хотел бы я знать, что он сделает, когда услышит, какой шум ты поднял из-за сахара. Закончил тик-ток почти мрачно. Он может не узнать. Заметил я, вытирая грудь и плечи. Он подумает, что случайно. Как бы то ни было, тихо проговорил тик-ток, компания против тебя закрыта. Он не рискнет продолжать после сегодняшнего. Я согласился. И это показало... Как мало мы понимаем, что такое одержимость. Джеймс ждал меня в кабинете, погруженный в бумаги. В камине жарко горел огонь, и его блики пробегали по бокалам, стоявшим наготове рядом с бутылкой виски. Когда я вошел, он отложил бумаги, встал и налил виски в оба бокала. Я сел к огню, видавшие виды кресла, а он возвышался надо мной с двумя бокалами в руках. Его сильное тяжелое лицо казалось озабоченным. «Приношу свои извинения», — отрывисто бросил он. «Не за что», — смутился я. «Я чуть не позволил Моррису дать Терниптопу этот проклятый сахар», — начал он. «Я не мог поверить, что он способен на такое безумие» давать допинг каждой лошади, на которой вы участвуете в скачках. По-моему, просто нелепо. А что случилось в боксе? Он отпил из бокала. Я дал Сиду инструкции, чтобы никто, абсолютно никто, какой бы важной персоной ни был, не давал Терниптопу ничего, ни выпить, ни съесть. Когда я пришел с вашим седлом, молись было дверей соседнего бокса я видел как он дал лошади немного сахара Сид сказал что никто ничего не давал эрнептопу джеймс замолчал и сделал еще глоток я поставил ваш номер надел седло и начал затягивать подпругу морис подошел и поздоровался и такая заразительная улыбка я не мог удержаться и тоже улыбнулся и подумал что вы Сошли с ума. Он довольно сильно хрипел из-за этой астмы. А потом он достал из кармана три куска сахару, так естественно, так небрежно, и протянул их Терниптопу. У меня руки были заняты подпругой. Я подумал, что вы не правы. Но, не знаю, что-то меня смутило в том, как он стоял с вытянутой рукой почти с отвращением и сахарное в ладони был какой то странный люди которые любят лошадей гладят их радуются когда дают им сахар они не стараются держаться как можно дальше от них если моррис не любит лошадей зачем он приходит в любом случае решил я не будет вреда если тернип топ не съест сахар я уронил подпругу притворился штопадаю И схватил Морриса за руку, будто для равновесия. Сахар упал в солому, и я, словно случайно, наступил на него. когда старался не упасть. — Что он сказал? — восхищенно спросил я. — Ничего. Я извинился, что толкнул его. Но он ничего не ответил. Лишь долю секунды выглядел совершенно взбешенным. Потом... Опять улыбнулся, и глаза Джеймса сверкнули. Сказал, как он восхищен мною, что я дал бедному Фину последний шанс. «Как мило с его стороны!» — пробормотал я. Я объяснил ему, что вообще-то это не последний шанс, потому что вы будете работать с темплейтом в субботу. Он только воскликнул. «Неужели?» Пожелал мне удачи и ушел. «Так что сахар оказался растоптанным и перемешанным с соломой?» — спросил я. «Да?» — подтвердил он. «Ничего не осталось для анализа. Никаких доказательств?» У меня в голосе звучала досада. «Если бы я не наступил, Морис мог бы поднять и снова предложить Терниптопу. У меня не было сахару при себе. Ничего не было. Я не верил, что он мне понадобится». Я знал, что он не любил брать на себя лишние заботы. Но взял. Я всегда буду ему благодарен. Мы молча пили виски. Джеймс вдруг сказал. Почему? Не могу понять. Почему он идет на все, лишь бы дискредитировать вас? Что он имеет против вас? «Я Жакей, а он нет», — прямо объяснил я. Вот и все. Я рассказал о своем визите Клаудиусу мелитом и о том, что он ответил мне. Нет никакого случайного стечения обстоятельств в том, что вы и многие другие тренеры с трудом находили Жакеев, а потом вынуждены были расставаться с ними. Вы все попадали под влияние Кэмп Лоура. А он действовал или сам, или через своих подручных, Болертона и Корина Келлера. Эти двое, как губки, впитывают яд и капают им в каждое подставленное ухо. Они нашептывали и вам. Вы сами потом повторяли их слова. Питер Клубни всегда опаздывает. и Тикток не старается. Дэнни Хиггс слишком азартно играет. Грант продает информацию. Финн струсил, потерял кураж. Джеймс, потрясенный, смотрел на меня. Я продолжал. Вы же поверили, Джеймс. Правда ведь? Даже вы. Действительно, почему бы не поверить? У них такое солидное положение. И так мало надо, чтобы владелец или тренер потерял доверие к Жакею. Стоит только незаметно подкинуть сплетню, и она уже понеслась. Один всегда опаздывает, другой нечестный. Петий боится. И скоро, в самом деле очень скоро, он уже остается без работы. Арт арт покончил с собой, потому что Корин уволил его. У Гранта нервное расстройство. Питер Клуни сломлен. Его жена голодает в промерзшем насквозь доме. И кто-то «А вы?» — перебил меня Джеймс. «Я... Да... У меня тоже немного радости было. Последние три недели...» «Да...» — задумчиво протянул он, будто в первый раз увидел последние события с моей точки зрения. «Полагаю, немного...» «Все прекрасно рассчитано», — продолжал я. Каждую пятницу в передаче «Скачки недели» — вспомните сами — обязательно поливали грязью того или другого жокея. Меня он представил как жокея неудачника, неумелого наездника, и он предполагал, что таким я и останусь. Вы помните, такие позорные кадры он показал? Вы бы никогда не взяли меня после этих кадров, если бы не видели раньше, как я работал для вас ведь не взяли бы. Он покачал головой, сильно встревоженный. Я продолжал. При каждом удобном случае, например, когда темплейт выиграл королевские скачки, он напоминал телезрителям, что я только заменяю Пипа, и что меня за ухо выведут вон, как только Пип вернется. Безусловно, я выполняю работу Пипа, и он должен обязательно получить ее назад, когда у него срастется перелом. но Покровительственные нотки в голосе Кэмп-Лоура рассчитаны именно на то, чтобы каждый понял. Мой короткий взлет к успеху совершенно не заслужен. И, пожалуй, все так и считали. Больше того, думаю, что многие владельцы скорее бы поверили вашему мнению и не поспешили бы выбросить меня за борт, если бы не постоянные шпильки кэмп в мой адрес, который он пускал под видом сочувствия направо и налево. В прошлую пятницу Я постарался, правда не очень успешно Чтобы голос звучал спокойно В прошлую пятницу Он подтолкнул Корина и Дженкинсона Чтобы те прямо сказали, что я как жакей кончен Посмотрели? Он кивнул и налил в бокал виски Этим делом должен заняться Национальный охотничий комитет Убежденно проговорил он. — Нет, — возразил я. — Его отец — член комитета. — Да, я и забыл. Джеймс глубоко вздохнул. — Весь комитет настроен в пользу Кэмплоуэра. Все они под влиянием Морриса. Я был бы очень благодарен, если бы вы пока никому из них ничего не говорили. Их будет еще труднее убедить, чем вас. И нет фактов, которые Кэмп Лор не мог бы объяснить нормальным ходом событий. Но я буду копать. Придет день. Неожиданно для меня вы выглядите бодрым, — заметил он. О, Боже, Джеймс! Я решительно встал. На прошлой неделе я хотел покончить жизнь самоубийством. Я рад, что не сделал этого потому чувствую бодрость. Он так удивленно смотрел на меня, что я рассмеялся. Напряжение спало. «Все нормально», — сказал я. «Но поймите, вряд ли Национальный охотничий комитет воспримет этот случай с доверием. Они слишком воспитаны. Я надеюсь на более горькое лекарство» для дорогого Морриса. Но пока я не придумал эффективного плана. У дорогого Морриса были острые зубы. Очень острые.